220. -е. Гуру Можно отметить, какую яркую и убедительную реальность имеют сонные видения. Отблизки тонкого мира уявлены в них. По ним можно судить, насколько красочно и напряженно там жизнь. Все чувства вибрируют привычно ответно на тонкие воздействия. Хорошо, когда чувства утончены и внетелесны. В тонком мире можно наслаждаться звуками и красками и многими духовными восприятиями. Но кто-то там воображаемо курит, пьет вино и объедается яро, не будучи в состоянии удовлетворить свои аппетиты ввиду отсутствия плотного тела, сколько бы он ни курил, ни пил и ни ел. Муки — это антало удел земных вожделений в мире надземном.